Глава 26. Спустя несколько дней неспешного плавания я созвал на свой флагман совет старших хирдманов. Снова настало время причалить к берегу, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды. Здешних мест я, естественно, не знал, поэтому хотелось услышать совет от опытных соратников. Хирдманы выдвинули несколько предложений, но никто не был уверен, что там нас примут нормально, и вообще разрешат причалить. Мы проходили лихитские земли. А воевать сейчас совсем не хотелось. Хоть нас и много, и мы сильны, но хочется просто отдохнуть. Мой двоюродный брат, Акки его зовут, служит хольдом в Херде конунга Айворса, властителя острова Эзель, сообщил Торстейн. Можно остановиться у него. Я уверен, конунг примет нас хорошо, брат поспособствует. «Я знаю это место, хороший остров», — кивнул Кормчий и пояснил. «Айверс держит устье западной двины и собирает оброк со всех проходящих купцов. Небольшой оброк, но если посчитать, сколько кораблей там проходит, то получится знатно. Богатый остров и богатый конунг». «Стало быть, и Хирт у него тоже знатный, раз никто еще этого Айверса с такого доходного места не скинул», — поинтересовался я. «Да, в его херде сотен пять бойцов, и дракаров тоже много, с десяток наберется», — подтвердил Торстейн. «Нам всем нужен отдых, поэтому так и поступим, раз у тебя на Эзеле родич, Торстейн», — согласился я с предложением Хольда. «Заодно подремонтируем дракары и купим припасов. Идем на Эзель». «Тогда поворачиваем на восток, остров там», — подытожил совещание Бьорн Корабел и заложил рулевое весло вправо. Через пару дней плавания Торстейн взглянул на полоску берега, что виднялось вдали по правому борту, и радостно заявил. «Узнаю эти земли. Скоро мы будем на месте. Эзель впереди». «Все верно. К полудню бросим якорь у причала», — подтвердил Кормчий. «Я тоже бывал тут. Течение ветер скоро изменится, поэтому придется сесть на весла, Хёвдинг. Что ж...» можно и размяться перед хорошим горячим обедом на берегу. На острове, принадлежащем викингам-язычникам, сутана мне не понадобится. Поэтому можно спрятать причиндала священника еще глубже в сундучок и достать оттуда гражданскую одежду с доспехами побогаче. Как-никак, я хевдинг приличного хирда. Надо соответствовать высокому званию. Действительно, К полудню мы уже швартовались в приличный по размерам гавани. Кораблей у причалов стояло множество, но здешний таможенник, получив на лапу пару серебрушек, нашел для наших драккаров хорошие места поближе к берегу. Оставив на кораблях дежурную смену для охраны, большинство хирдманов под командованием корабела отправились в ближайшую харчевню. Я же с Торстейном, Асмундом, Редферном и еще несколькими парнями прихваченными для солидности, ушел искать Хольда Акки. Любезный таможенник подсказал, где сейчас его можно застать, на дружинном дворе Конунга. Еще он сообщил, что Акки уже не Хольд. Конунг отметил его и сделал целым ярлом. Правда, пока без земли, но морской ярл при Конунге тоже многое значит. На обширном подворье, обнесенном трехметровым частоколом из толстых бревен, кипела жизнь. Несколько десятков молодых дренгов тренировались в бою с учебными копьями, топорами и мечами. Ярл Акке лично руководил тренировкой, расхаживая между бойцами с длинной тисовой палкой. Этой палкой он периодически бил нерадивых учеников, грозно покрикивая. Стража у ворот внутрь нас пропустить отказалась, вежливо, оценив нашу одежду, оружие и доспехи, но твердо. «Брат!» — крикнул тогда Торстейн прямо от ворот. «Акке!» Ярл обернулся на крик и расплылся в улыбке. «Узнал, значит». И сразу махнул рукой стражникам, чтобы освободили проход. Родичи обнялись и расцеловались, радостно друг друга приветствуя. «Брат, ты здесь? Откуда?» Отпустив, наконец, из объятий Торстейна, спросил Акки. «Это долгий рассказ. Лучше слушать его за кружкой доброго пива». «Конечно! Где же мое гостеприимство?» хлопнул себя Пол Буярл. «Ты же с дороги! Идем ко мне в дом. Там я угощу тебя и твоих друзей добрым обедом. Нет, не обедом. Закатим пир в твою честь». «Познакомься, брат. Это мой Хевдинг Храфен». Тарстейн подвинулся в сторону, пропуская меня вперед. «Я у него теперь Хольд. У Хевдинга два дракара и большой Хирд». «В поместье, что выделил мне Конунг, хватит места для любого Хирда», — похвастал Сакки. «Веди всех, Хёвдинг Храфен. Друзья моего брата — мои друзья». «Благодарю за приглашение, Ярл. Мы придем. Вот только отдам своим людям распоряжение охранять корабли». Не беспокойся за дракары, Хьювденхрафен. Я сейчас же отправлю предупредить, что вы мои друзья. Стража обеспечит безопасность вашего имущества. Ярл кликнул Дренга, который шустро подбежал к нам и передал распоряжение. Дренг покивал, запоминая и умотал на пристань. Ты тут прямо как хозяин, брат, удивленно произнес Торстейн. А то гордо выпятил грудь Акки. «После конунга Ярда Скельда я здесь самый главный. У меня сотни хирдманов в подчинении, и столько же молодняка. Я отвечаю за их обучение». «Я рад за тебя, брат. Всегда знал, что ты выбьешься в люди». «Ты тоже молодец, Старстейн. Богато выглядишь!» Засмеялся Ярл и решил пошутить, обратившись ко мне. «За какие такие заслуги ты сделал хольдом этого неумеху, Хевдинг?» «В детстве он копьем в щит с десяти шагов попасть не мог». «Сам у него и спроси, Ярл». Я рассмеялся в ответ. «А копьем он и сейчас так себе работает». Теперь захохотали все мои спутники. Они-то знали, что может делать с копьем Торстейн по прозвищу Гунгнир. «Друзья, пошли скорее на подворье, а не то мое горло уже пересохло и горит, как Муспельхейм», — заорал Акки. «Эй, Фрост, остаешься за старшего! Смотри, чтобы эти молодые лодыри не бездельничали тут!» Веселой толпой мы двинулись в усадьбу к Акке. Спустя некоторое время туда подтянулся и весь мой хирт. Раз ярл сказал, что можно не беспокоиться за имущество, значит, так и будет. Викинги за свои слова отвечают. «Это вам не англичане какие-нибудь, джентльмены недоделанные». В разгар пира я попросил Акки представить меня конунгу Айварсу. Если есть возможность расширять контакты и знакомства, то надо этим воспользоваться. Ярл пообещал отвезти меня к островному правителю завтра. — А сегодня пей гуляй, Хевдинг. Ты не представляешь, как я рад видеть своего брата. Уже хорошо подвыпивший Ярл приобнял меня. — Я очень рад, что он с таким замечательным Хевдингом, как ты, Храфн. «Торстейн кое-что успел рассказать мне о том, как вы хорошо повеселились в Англии с Фризией, и ты сделал своих хердманов богачами. Это говорит о тебе как об удачливом вожде. Что ты собираешься делать дальше? Куда пойдешь? Не хочешь остаться у нас и послужить моему конунгу?» «Ага. Это он меня уже вербовать начал, что ли? Хитрец какой. Ладно, надо вежливо отказаться так, чтобы не обидеть». Ведь он от всего сердца, похоже, предлагает. Ну и немного из личной выгоды, наверное. Кто же не захочет получить в подчинение такой замечательный хирт, как у меня? Вот и я о том. Я собираюсь идти в гардарику. Там есть где поживиться, так люди говорят. Осторожно начал я. Лицо Ярла погрустнело. Но мы побудем на Эзеле какое-то время, если, конечно, вы с Конунгом не будете против, тут же добавил я. Ярл снова засиял, как начищенный медный котел. «Тогда для развлечения нужно сходить в Вик, куда-нибудь недалеко», — тут же предложил Аки. «Купцов пощипать или какого-нибудь морского ярла разбить. За это и выпьем. Эй, трель, пиво нам!» Моментально подскочил раб с большим кувшином и разлил напиток по кружкам. Аки опрокинул в глотку очередную порцию пива и упал лицом в блюдо с жареной треской. Все, готов, Ярл. Зюзю. Наверное, пора и мне спать. Длинный дом Ярла вместил и всех моих хирдманов и бойцов Акки. Я же предпочел свежий воздух и ушел ночевать на сеновал. Там и многоголосого храпа не слышно, и дымом с казармой не воняет. Есть лишь приятный аромат сухого сена и легкий сквознячок. Самое то после обильных возлияний. Пробудился я довольно рано. В голове немного шумело после вчерашнего, и я решил умыться у колодца. Выйдя во двор, я поймал пробегавшего мимо треля и приказал принести мне чего-нибудь попить и полотенце. Трель метнулся кабанчиком куда-то в сторону длинного дома. Я подошел к колодцу, разделся до пояса и зачерпнул ведром на длинной веревке воды для помывки. Зажмурив глаза и закусив губу, Я прокинул на себя ледяную жидкость. Чуть не заорал на весь двор. Вода показалась очень холодной. Похоже, в колодце ключ бьет. Зато сильно бодрит. Пару раз я повторил процедуру и, наконец, пришел в себя. Тут и трель подоспел. Сунул мне в руки рушник, чтобы обтереться. После того, как я вытерся и снова оделся, раб протянул мне кувшин с краюхой свежего хлеба. В кувшине оказалось парное молочко. Да, благодать. Как в детстве в деревне у бабушки. Синовал, молоко, хлеб. О, а вот и Акки подтянулся. Тоже к колодцу подвалил в развалочку, зевая во весь рот. Однако одет полностью, даже меч у пояса болтается. Ходил, похоже, уже куда-то. — Как спалось, Хёвдинг? — Прекрасно, Ярл. Спасибо за гостеприимство. Всегда рад друзьям. Что там у тебя в кувшинчике пива? Нет, молоко. Э, ладно, сойдет. Я протянул остатки молока ярлу. Тот одним махом осушил кувшин и вернул его трелю: Тащи еще, хорошо пошло. И скажи, чтобы на стол накрывали во дворе. В доме еще Хердманы спят. И спив еще молока, Ярл огляделся, приметил мирно пробегающего мимо и похрюкивающего поросенка. Ловко ухватил его за заднюю ногу и спросил меня. «Жареную свинину любишь, Храфен?» «А как же, с пивом особенно?» — рассмеялся я. Ярл подозвал очередного треля, коловшего дрова, и приказал. «Зажарь для нас Хевдингом. Хёвдингом!» Поросенок дико визжа перекочевал в рабские руки. «Пойдем за стол, присядем», — предложил Акки. «Надо поговорить». Пока мы ждали своего поросенка, Ярл сообщил, что Конунг ждет меня и моих лучших людей сегодня вечером на пир. Оказывается, рано утром Акки сходил к Конунгу на доклад и рассказал о нашем прибытии. — И про Вик я вчера серьезно говорил. Ты не думаешь, что по пьяни болтал? — продолжил вечерний разговор Акки. — Можем сходить развлечься. У нас тут очень оживленное море. Как-никак устья Доугава. Да А если по ней идти дальше, то до самого Миклагарда дойти можно. Только всех подряд грабить нельзя. Они конунгу платят за спокойный проход. Но я знаю, кого можно. Так как, пойдешь? Сходить можно, — осторожно кивнул я. У меня только один дракар, — решил разъяснить свою настойчивость ярл. Могу, конечно, и у конунга попросить корабли, но тогда... Я его понял. Тогда придется делиться с Айварсом, А Ярлу просто хочется повысить личное благосостояние и самоутвердиться. — А разве не в любом случае нужно отдать долю Конунгу? — удивился я. — Отдать нужно в любом случае. Но это будет совершенно другая доля. Так, кусочек отщипнуть из уважения. И все остальное наше. Ярл Яльд частенько так делает, но у него четыре своих дракара. — Я же пока не настолько богат. — Я понял тебя, Ярл, и я согласен. Сходим в Вик вместе. Когда? — Дней через десять, когда Скельт вернется. Он сейчас куда-то по поручению Конунга уплыл. Вот как придет, так и выйдем. Как раз успеем подготовить корабли. Ха-ха, Повеселимся! — Договорились. Повеселимся. Принесли поросенка, и мы принялись поедать сочное мясо, запивая совсем легким утренним пивом. Снова наступила благодать. Вечером Ярл Акки представил меня с моими офицерами конунгу Айворсу и его сыну Хакану. Айворсу на вид было лет сорок. Солидный такой мужчина с мощным телосложением, большими руками и суровым взглядом. Судя по всему, оружием он владеет прекрасно, раз сумел стать конунгом. Аккио успел рассказать мне, что Айворс получил остров не по наследству, а по праву меча. То есть, попросту говоря, убил предыдущего властителя в поединке. Случилось это лет двадцать назад, когда Айворс был еще довольно молод. А раз он сумел удержать власть до сих пор, то правитель он мудрый и даже сейчас очень силен. Собственно, по конунгу это заметно. Натуральный медведь, матерый. Сын конунга Хакан лет 16 на первый взгляд, но уже выглядит настоящим воином, весь в отца, высокий, с широкими плечами, развитой мускулатурой и даже характерными мозолями от весла на ладонях. То есть не папинкин сынок, не золотая молодежь, а вполне самостоятельный молодой воин, типичный викинг. Оба и отец и сын мне сразу понравились». Нет в них той гнили, какую я чувствовал, что в английских правителях, что в европейских. Ясное дело, эти тоже те еще хищники. Но хищники такие, которые своих не пожирают ради сиюминутной личной выгоды. Правильные хищники. Благородные, что ли. Я представился и преподнес положенные в таком случае подарки. Кольчугу и пару длинных английских луков с красиво расшитыми колчинами полными отборных стрел. Хакану тоже досталось. Подарил ему кинжал арабской работы, чем очень порадовал парня. Подарки понравились и Конунгу. Лицо его подобрело. Я тут же воспользовался моментом и спросил разрешения пожить на Эзеле некоторое время. Конунг благосклонно кивнул, разрешая. Ну а дальше была очередная пирушка. Ничего интересного, все как обычно. Единственный, пожалуй, занимательный момент это то, что на соревнованиях, затеянных викингами в разгар застолья, мои парни Орм длинный и Торгрим черный заняли первые места по метанию ножа и топора, а Тарстейн Гунгнир победил, что неудивительно, в копьеметании. В пирушках и дружеских застольях прошла неделя, но праздновали мы, конечно, вечерами, а всеми днями дружно готовились к вику, чинили дракары закупали провизию и снасти для ремонта в пути и так далее. Ярл Акки помогал нам, за что ему огромное спасибо. Мы получили многие товары со значительной скидкой, как для своих. Наконец Акки сообщил мне, что на остров вернулся Ярлский Ельц и через пару дней можно выходить. — Сегодня конунг ждет тебя с лучшими людьми на пир, — сообщил мне Акки. «Скельт куда-то там удачно сходил, вот и праздник. И сын Конунга Хакен каких-то своих друзей приведет. Я понял, буду, повод серьезный, поэтому выйти сможем действительно только через пару дней». Мы оба рассмеялись. «Ну да, очередная дружеская попойка. В вик уже очень хочется, устал я что-то пировать». В этот раз я взял с собой к конунгу только самых старших, двух кормчих Бьорны, Корабела и Маклауда и двух хольдов Асмунда Два Топора и Торстейна Гунгнира. Остальных и заставил работать. Следовало проверить и подготовить оружие к походу. Копья с улицы, стрелы и так далее. И чтобы никакой ржавчины на доспехах и вооружении. Корабли-то уже были в идеальном состоянии, мы постарались. Припасы тоже закуплены и погружены на драккары. В пиршественном зале Конунга уже собрались несколько десятков хирдманов и разминались пивком с легкими закусками. Мы поздоровались с Сайворсом и его людьми и присоединились к начинающемуся пиршеству. Вскоре в дом вошел Хакан. С ним появился какой-то паренек примерно его же возраста. «Кажется, я уже видел где-то этого юношу». За ним ввалилась десятка два викингов, как матерых, так и молодых, таких же, как и их вождь. Да, спутник Хакона был именно их вождем, и было сразу заметно, что не он при викингах, а именно они при нем. Парень властно указал, куда им садиться, выслушал Хакана, а сам двинулся к Конунгу, чтобы вручить дары. После они радушно обнялись, и парень уселся за стол со своими хирдманами неподалеку от нас. И тот я его узнал. Днем у причалов я увидел, как швартуются два корабля — двенадцатирумовый драккар и шестирумовая снекка. Я еще тогда удивился, что на них такая малочисленная команда, но значение этому не придал и быстро забыл о прибывших. И вот оказалось, что хозяином этих кораблей был этот паренек в дорогих одеждах и отменных доспехах. И вел он себя непринужденно и с достоинством, как настоящий вождь. Интересно, кто он такой? Нужно будет узнать об этом. Тут меня отвлекли от раздумий. Ярлск Ельт произнес хвалебную речь в честь конунга, и пришлось отхлебнуть пиво из большой чаши. В разгар пира, когда все уже достаточно разгорячились и за столом стали образовываться группа по интересам, я спросил у одного из хирдманов юного викинга. — Кто твой вождь, Хускарл? Я видел вас в порту, вы приплыли сегодня. — Мой хёвдинг Магни Стейнсон по прозвищу Отважный, — охотно ответил подвыпивший викинг. — Мы из хирда конунга Хельгискогота. — О, опять это имя. Это ведь тот самый конунг, что ограбил Эмден и Фрижские острова и разбил рыцарей графа Ламберта. Наслышан я уже о нем предостаточно. И имя, опять же, как у моего товарища Олега Русакова. Похоже, что этот Хельги довольно известный персонаж. Может быть, Олег взял себе этот псевдоним, вычитав про него в летописях? Странно только, что я, историк, ничего об этом скоготь не слыхал. Было бы, наверное, интересно встретиться с конунгом Хельги. — Откуда вы пришли, Хускарл? — Меня зовут Вандел Кабанхёвдинг, — представился мой собеседник. — А тебя? Прозвище у викинга в самый раз. Вандель очень походил на кабана и мощным пузом, и огромной косматой башкой. Да и клыки у него были такие же мощные. Этими клыками Вандель рвал жареное мясо, как дикий зверь. «Я Хевдинг Храфн. Мы здесь в гостях у конунга Айворса. Два моих драккара стоят неподалеку от ваших кораблей». «Видел их, хорошие драккары», — одобрительно покивал кабан. «Мы из гардарики. сейчас наш конунг Вальдейги. Но скоро, надеюсь, пойдем в Большой Вик. Если хочешь хорошо заработать, то тебе к нам». «С конунгом Хельги мы не знаем нужды в серебре. И еще...» Он охотно набирает таких сильных вождей, как ты. Поход нам предстоит действительно большой, поэтому лишними вы точно не будете. Занимательное предложение. Золота и серебра у меня теперь и своего предостаточно, но я за любую движуху, лишь бы не бездельничать. И очень хочется на этого Хельге глянуть. Куда в вик пойдете, к франкам или англам? Нет, куда-то на юг. Конунг свои планы пока не раскрывает. Просто пообещал большую добычу. И она будет. Конунг слов на ветер не бросает. Я подумаю, Вандель. Где, говоришь, конунг твой обитает? В Альдейге? Ага, там. Почти тысяча хердманов у него уже. Ого, серьезное войско. Уж не Миклагарт ли твой конунг собрался взять на меч? А почему бы и нет? Гордо подбоченился кабан. «Можем и его взять?» И расхохотался. Я поддержал. Наше веселье оказалось заразительным, и скоро ржали все за столом. Я действительно решил подумать над этим предложением. Заманчиво. Тем более, что очень хочется посмотреть на свою средневековую родину. И на конунга хельги взглянуть заодно. Короче, надо точно сходить в Старую Ладогу, что зовут здесь Альдейги. На следующий день я отсыпался до обеда, а потом инспектировал корабли хирдманов. Не подвели. Все оказалось готово к походу. Завтра отплываем в ВИК.